Он не только ничего не выпросил для себя, но прямо заявил, что он ни в чем не нуждается, а, во-вторых, я ни на каком человеческом лице не видовал более грустного, вполне безучастного, как говорится, убитого выражения. Черты этого лица были обыкновенные, деревенского типа: морщинистыый лоб, маленькие серые глазки, крупный нос, бородка клином, кожа смуглая и загорелая.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 В отрочестве отличался прилежанием и скромностью. Бывало, день пройдёт, и не услышишь его, всё с книжкой сидит да читает. Никогда он нам с попадьёй не причинил неприятности самого малейшей. Смиренник был. Только иногда задумывался не по летам, и здоровьем был слабенек. Раз с ним чудное нечто произошло. Десять лет ему тогда минуло.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 но поднимет он глаза так ты и видишь что свет лехонька у него на душе а теперь не то не робеет он а дичится словно волк и глядит все исподлобья ни тебе улыбки ни тебя привета как есть камень примусь я его расспрашивать либо молчит либо огрызается стал я думать уж не запил ли он сохрани бог либо к картам при страсти не получил ли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 А у самого лицо такое, что я даже ужаснулся, страшное, темное, нечеловеческое словно. Щёки это подтянуло. кулы выпятились, кости до кожа, волос как из бочки, а глаза Господи владыка, что это за глаза! Грозные дикие все по сторонам мечутся и поймать их нельзя. Бровви сдвинуты, губы тоже как-то на бок скрючены. Что стало с моим Иосифом прекрасным? Сстихоней моим? Ума не приложу. Уж не рехнулся ли он, думаюю, я так-то. скитается как приведение, по ночам не спит, а то вдруг возьмет да уставится в угол и словно весь окоченеет.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 «Перекрестился я тут несколько раз к ряду. Пошли, мол, Господь всякой благодати Марфе-савишне. Видно, сумела голубушка ожесточённое его сердце тронуть. На следующий день, смотрю, берёт Яков шапку. Думаю, спросить его, куда, мол, идёшь? Да нет, лучше не спрашивать. Наверное, к ней. И точно, к ней, к Марфе-савишне отправился Яков и ещё дольше прежнего у ней просидел».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 только одно сказала что никакая тут людская помощь действительно быть не может молитесь мол батюшка а там вынесло мне сто рублей для бедных я больных вашего прихода говорит и опять повторила молитесь господи как будто я и без того не молился денно и нощно отец алексей тут снова достал платок и снова утер свои слезы но уж не украдко на этот раз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 и что следует до да начальства обо всём этом известить. И известили бы непременно. Да прихожане не мои, спасибо им, меня жалели. Тем временем зима миновала, и наступила весна. И такую весну послал Бог, красную да светлую, какой даже старые люди запоминали. Солнышко целый день, без ветри, теплынь. И пришла мне тут благая мысль.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 усмотревший таковую в нём перемену, я, виноват, осмелился. «Яков», — говорю я ему, — «выслушай ты меня без гнева». Да и рассказал ему о моём намерении, как нам вдвоём к Митрофанию пойти пешочком, а от нас до Воронежа верст полтораста будет, и как оно приятно будет вдвоём, весенним холодочком, до зорьки поднявшись, идти да идти по зелёной травке».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 благодарность моя к угоднику без границ Прошли три дня и говорю я якову ну теперь сынок все дело поправилось На нашей улице праздник остается одно исповедайся ты причастись, а там с богом во свояси и отдохнувший как следует да по хозяйству поработавший для укрепления сил можно будет похлопотать место поискать или что.